Глава 25. Главный дворецкий слагает знаки своего достоинства. Великий врач давал званый обед. К обеду явилась адвокатура в полном блеске. Явелся Фердинанд Полип и был милее, чем когда-либо. Немногие из житейских путей были скрыты от доктора, и ему случалось бывать в таких мрачных закоулках, куда не заглядывал даже епископ. Многие блестящие лондонские леди, положительно влюблённые в этого очаровательного человека, были бы шокированы его присутствием, если бы узнали, на каких картинах останавливались эти задумчивые глаза час или два назад и в каких вертепах, около чьих кроватей стояла эта спокойная фигура. Но доктор был спокойный человек, который не любил ни трубить о себе в трубы, ни заставлять трубить других. Много удивительных вещей довелось ему видеть и слышать. Вся жизнь его проходила среди непримиримых нравственных противоречий. Но его беспристрастное сострадание было так же невозмутимо, как милосердие божественного врача всех недугов. Он являлся как дождь небесный, одинаково к праведным и грешным, и делал всё то добро, которое мог сделать, не возвещая об этом на всех перекрёстках. Человек с такими знаниями и опытом, как бы он ни был сдержан, не может не быть интересным. Даже изящнейшие джентльмены и леди, которые отдалённейшего понятия не имели о его тайнах и которые, если бы он сказал им «пойдёмте, посмотрите то, что приходится видеть мне», пришли бы в ужас от этого чудовищного предложения, даже они признавали его интересным. Он приносил с собой правду жизни всюду, куда не являлся. А крупица правды, подобная некоторым другим, не вполне естественным продуктам, придаёт вкус и цвет огромному количеству раствора безвкусица. Вследствие этого на небольших обедах доктора люди являлись всегда в наименее искусственном свете. Сознательно или инстинктивно у гостей являлась мысль. «Вот человек, который знает нас, «Такими, каковы мы есть, видит многих из нас ежедневно, без париков и без румян, читает наши тайные мысли и замечает скрытое выражение наших лиц. Нам незачем притворяться перед ним, потому что всё равно он раскусит нас». И вот с гостями доктора, когда они попадали за его круглый стол, совершалось удивительное превращение. Они становились почти естественными. Суждения адвокатуры о скоплении присяжных, называемом человечеством, были остры, как бритва, но бритва не всегда удобный инструмент. И простой светлый скальпель доктора, хотя далеко не такой острый, годился для более широких целей. Адвокатура была хорошо знакома с преступностью и подлостью людей — Но доктор за одну неделю мог бы лучше ознакомить её с их добрыми и нежными чувствами, чем Вестминстерская палата и все судебные округа за полстолетия. Примечание. Вестминстерская палата. Здание в Лондоне, где происходит заседание Верховного суда. Конец примечания. Адвокатура всегда подозревала это и, может быть, радовалась этому. Так как если бы мир действительно представлял огромную судебную палату, то можно было бы пожелать скорейшего наступления Великого судного дня, поэтому она любила и уважала доктора, как и все остальные. За отсутствием мистера Мердля один стул оставался пустым, как стул-банко, но так как его присутствие было бы равносильно присутствию призрака, то никто о нём не пожалел. Примечание в «Трагедии Шекспира Макбет» 1606-1607 годы. Во время пира у Макбета стул Банко, убитого Макбетом, оставался пустым. Затем на нём появился призрак Банко, видимый одному Макбету. Конец примечания. Адвокатура, вечно подбиравшая обрывки и клочки новостей из Вестминстерской палаты, как делала бы ворона, если бы была на её месте. Собрала в последний раз несколько соломинок и рассыпала перед гостями, стараясь выведать, куда дует ветер в отношении мистера Мердля. Она решилась поговорить об этом с самой миссис Мердль и проскользнула к ней со своим лорнетом и поклоном присяжным. «Некая птичка», — начала адвокатора всем своим видом показывая, что эта птичка была сорокой, прощебетала нам, юристам, что число титулованных особ в этом королевстве вскоре увеличится. «В самом деле?» — спросила миссис Мердель. «Да», — сказала адвокатора «Разве птичка не прощебетала об этом в другое ушко, совсем не похожее на наше, в прелестное ушко?» Она выразительно взглянула на серьгу, миссис Мердель. «Вы подразумеваете моё ухо?» — спросила миссис Мердель. «Говоря прелестное», — ответила адвокатора «я всегда подразумеваю вас». «Но никогда не думаете этого искренне», возразила миссис Мердель, «не без удовольствия, впрочем». «О, какая жестокая несправедливость», сказала адвокатора. «Так как же насчёт птички?» «Я всегда последняя узнаю новости», заметила миссис Мердель. «О ком вы говорите?» «Какая великолепная свидетельница вышла бы из вас», воскликнула адвокатура. «Никакой состав присяжных», «Разве только если бы набрали слепых. Не устоял бы против вас, хотя бы вы давали ложные показания, но вы всегда будете стоять за правду». «Почему это несносный человек?» — спросила миссис Мердель, смеясь. Адвокатура помахала Лорнетом между собой и Бюстом в виде шутливого ответа и спросила самым вкратчивым тоном. «Как мне придётся величать самую изящную, совершенно очаровательную из женщин спустя несколько недель, а, может быть, несколько дней?» «Разве ваша птичка не сказала, как?» — удивилась миссис Мердель. «Спросите её об этом завтра и сообщите мне, что она скажет в следующий раз, когда мы увидимся». Они обменялись ещё несколькими шутками в таком же роде, но при всей своей тонкости адвокатура должна была отъехать ни с чем. Со своей стороны доктор, провожая миссис Мердель в переднюю и помогая ей одеться, сказал с обычной для него спокойной прямотой. «Могу я спросить, справедливы ли слухи насчёт Мердли?» «Милейший доктор», — ответила она, — «я сама хотела предложить вам именно этот вопрос. Мне?» Почему же мне? Право мне кажется, что мистер Мердаль доверяет вам более чем, кому бы то ни было. Напротив, он мне не сообщает решительно ничего, даже по моей специальности. Вам, разумеется, известны эти слухи? Разумеется, известны, но вы знаете, что за человек мистер Мердель, как он молчалив и сдержан. Уверяю вас, мне неизвестно, на чём основываются эти слухи. «Я буду очень рада, если они оправдаются, не стану отрицать». Да вы бы не поверили мне». «Конечно», — сказал доктор. «Но верны ли они? Верны ли хоть отчасти или совершенно неверны? Это я решительно не могу сказать». «Досадное положение, нелепое положение. Но вы знаете мистера Мердли и не должны удивляться». Доктор не удивился, а проводил её до кареты и пожелал спокойной ночи. С минуты он постоял в подъезде, глядя на удаляющийся элегантный экипаж, затем вернулся к гостям. Вскоре они разошлись, и он остался один. Будучи любителем литературы, слабость, в которой он не считал нужным оправдываться, он уселся за книгу. Часы на письменном столе показывали без нескольких минут 12, когда у двери раздался звонок. Будучи очень простым и скромным человеком, доктор уже отослал прислугу спать, так что должен был сам спуститься и отворить двери. Там оказался человек без шляпы и пальто, засученными до самых плеч рукавами. Сначала доктор подумал, что незнакомец участвовал в какой-нибудь драке, тем более что он был очень взволнован и с трудом переводил дух, но, вглядевшись внимательнее, убедился, что одежда на нём в полном порядке, за исключением засученных рукавов. «Я из заведения тёплых ван, на соседней улице», «Что там случилось? Будьте добры, пожаловать туда, сэр. Мы нашли это на столе». Он протянул доктору клочок бумаги. Доктор взглянул на него и прочёл свои имя и адрес, написанные карандашом. «Ничего больше». Он вгляделся в почерк, посмотрел на человека, взял свою шляпу с вешалки, запер дверь на ключ и, положив ключ в карман, отправился вместе с посланным. Когда они явились в заведение тёплых ванн, все тамошние служащие собрались на крыльце и в коридорах, поджидая доктора. «Пожалуйста, чтобы не было посторонних», — сказал он громко хозяину и прибавил, обращаясь к посланному. «А вы, мой друг, проводите меня прямо на место». Посланный поспешил вперёд по коридору, мимо вереницы маленьких комнат, и остановился в дверях одной из них, в самом конце коридора. Доктор последовал за ним. В этой комнате находилась ванна, из которой только что наскоро выпустили воду. В ванне лежало, точно в гробу или саркофаге, прикрытая в торопях простынёй и одеялом тело человека неуклюжего сложения с квадратной головой и грубыми вульгарными чертами лица. Окно на потолке было открыто, чтобы выпустить пар, но часть пара сгустилась в водяные капли, и те струились по стенам и выступали на лице покойника. В комнате было ещё жарко, мрамор ванны ещё не остыл, но лицо и туловище умершего уже похолодели. Белое мраморное дно ванны было испещрено зловещими красными струйками. На закраине ванны валялся пустой пузырёк от лауданума и перочинный нож с черепаховым черенком, запачканный явно не чернилами. «Разрез яремной вены, быстрая смерть. Умер по меньшей мере полчаса назад». Эти слова доктора быстро облетели все коридоры и номера, прежде чем он успел окончить осмотр тела и вымыть руки, от которых побежали в воде такие же красные струйки, как на мраморном полу ванная. Он взглянул на одежду, лежавшую на диване, на карманные часы, бумажник и записную книжку на столе. Ему бросился в глаза сложенный листок бумаги, торчавший из записной книжки. Он посмотрел на него, вытянул немного дальше из книжки, сказал спокойно. «Это адресовано мне». Развернул и прочёл. Служащие при ванных знали, что нужно делать. Вскоре явилась полиция, завладела покойником и тем, что было прежде его собственностью, и проделала всё, что требуется. Так же спокойно, как часовщик заводит часы. Доктор был расстроен и взволнован, но всё равно рад выйти на свежий ночной воздух и, даже несмотря на привычку к печальным житейским сценам, посидеть на крыльце. Адвокатура жила недалеко от него, и, подойдя к её дому, он увидел свет в окне, где его друг засиживался до позднего часа за работой. Так как в отсутствии адвокатуры комната всегда была темна, доктор решил, что адвокатура дома и ещё не улеглась спать. В самом деле, этой трудолюбивой пчеле предстояло завтра добиться оправдательного приговора, вопреки очевидным уликам, и сейчас она плела сети для господ присяжных. Стук доктора удивил адвокатуру, но так как ей тотчас пришло в голову, что кто-нибудь пришёл к ней заявить о том, что его собираются ограбить или вообще опутать каким-нибудь способом, то она спустилась и отворила дверь, не теряя времени». Перед этим она облила себе голову холодной водой, рассчитывая, что это поможет ей завтра ошпарить присяжных, и расстегнула воротничок рубашки, чтобы свободнее было душить свидетелей противной стороны. Так что явилась перед доктором в довольно растерзанном виде. Увидев доктора, которого отнюдь не ожидала, она изумилась и спросила, «Что случилось?» «Помните, вы спрашивали меня, что за болезнь у Мэрдли?» «Странный вопрос. Да, помню». «Я сказал вам, что не могу определить её». «Да, сказали». «Теперь я знаю, что это за болезнь». «Бог мой!» — воскликнула адвокатура, отшатнувшись и хлопнув доктора по плечу. «И я знаю. Вижу по вашему лицу». Они вошли в комнату, и доктор вручил адвокатуре записку. Адвокатура прочла её раз пять подряд. Записка была коротенькая, но, очевидно, требовала серьёзного и напряжённого внимания. Адвокатура не находила слов, чтобы выразить своё сожаление по поводу того, что ей не удалось найти ключа к этой загадке. «Самый маленький ключик», — говорила она, — «помог бы ей овладеть этим делом. А какое дело-то, если бы за него взяться хорошенько?» Доктор взялся сообщить эту новость на Харли-стрит. Адвокатура не могла сразу вернуться к умасливанию самых просвещенных и замечательных присяжных, каких ей когда-либо случалось видеть на этой скамье. Присяжных, с которыми она смеет уверить своего учёного друга. Бесполезно прибегать к пошлой софистике, и на которых не подействует злоупотребление профессиональным искусством и ловкостью. На этой фразе она собиралась начать свою речь и потому вызвалась идти с доктором, сказав, что подождёт его на улице, пока он будет в доме. Они отправились туда пешком, чтобы успокоиться на свежем воздухе. И крылья рассвета уже разгоняли ночную тьму, когда доктор постучал у подъезда. Лакей всех цветов радуги поджидал своего барина, то есть спал перед двумя свечами и газетой, опровергая тем самым данные теории вероятности о пожарах, произошедших вследствие неосторожности. Когда он проснулся, доктору пришлось ещё дожидаться главного дворецкого. Наконец, эта благородная личность явилась в столовую во фланелевом халате и туфлях, но в галстуке и со всей важностью главного дворецкого. Было уже утро, и доктор отворил ставни одного из окон, чтобы осветить комнату. «Позовите горничную миссис Мердель и велите ей разбудить миссис Мердель и сообщить ей как можно осторожнее, что я хочу её видеть. Я принёс ей ужасную новость». Так сказал доктор главному дворецкому. Последний, явившийся со свечкой в руке, велел Лаки унести её. Затем с достоинством подошёл к окну, глядя на доктора с его новостями, совершенно так, как глядел на обеды, происходившие в этой комнате. «Мистер Мэрдель умер». «Я желаю получить расчёт через месяц», — сказал главный дворецкий. «Мистер Мэрдель покончил с собой». «Сэр», — сказал главный дворецкий. «Это очень неприятно для человека в моём положении, так как может повредить моей репутацией. Я желаю получить расчёт немедленно». «Неужели вас не только не трогает, но и не удивляет эта новость?» — спросил доктор. Главный дворецкий, невозмутимый и холодный, как всегда, ответил на это следующими достопамятными словами: "Сэр, мистер Мертель никогда не был джентльменом, и никакой нет джентльменский поступок со стороны мистера Мэр для не может меня удивить. Прикажете послать вам кого-нибудь или отдать какие-нибудь распоряжения, прежде чем я оставлю этот дом?" Вернувшись к адвокатуре, доктор сообщил ей в двух словах, что «не рассказал всего миссис Мердель», а к тому, что рассказала, она отнеслась довольно спокойно. В ожидании доктора адвокатура измыслила остроумнейшую ловушку для присяжных. Покончив с этим делом, она могла заняться недавней катастрофой, и оба тихонько пошли домой, обсуждая её с разных точек зрения. Прощаясь у докторского подъезда, они взглянули на ясное небо, которому мирно поднимались струйки дыма из немногих затопленных печей и голоса рано поднявшихся горожан. Затем оглянулись на громадный город и подумали, «Если бы все эти сотни и тысячи спящих людей могли узнать в настоящую минуту о постигшем их разорении, какой ужасный хор проклятий негодяю поднялся бы к небесам!» Слух о смерти великого человека распространился с изумительной быстротой. Сначала оказалось, что он скончался от всех известных доселе болезней и нескольких новых, изобретённых специально для данного случая. У него с детства была водянка, он унаследовал расположение к ней от деда. Ему каждое утро в течение 18 лет делали операцию. У него то и дело происходили разрывы важных сосудов, лопавшихся как ракеты. Его лёгкие были не в порядке его сердце было не в порядке, его мозг был не в порядке. 500 человек, которые сели за завтрак, ничего не зная об этом деле, к концу завтрака были уверены, будто сам доктор сообщил им лично в конфиденциальной беседе, как он сказал мистеру Мердлю. «Смотрите, в один прекрасный день вы погаснете разом, как свечка». А мистер Мердель ответил, «Двум смертям не бывать, а одной не миновать». Часам к одиннадцати гипотеза о какой-то болезни мозга одержала верх над остальными, а в полдень какая-то болезнь превратилась в несомненный паралич. Паралич мозга до того пришёлся по вкусу публики, что, по всей вероятности, продержался бы весь день, если бы адвокатура не рассказала в половине десятого в суде о том, как было дело. Вследствие этого начала передаваться из уст в уста весть о самоубийстве мистера Мердля, и к часу пополудни облетела весь город. Теория паралича, однако, не потеряла кредита. Напротив, утвердилась прочнее, чем когда-либо. На всех перекрёстках морализировали по поводу паралича. Люди, пытавшиеся нажить деньги, но не сумевшие сделать этого, говорили «Вот оно как». «Вот что значит отдаться наживе». «Сейчас же схватишь паралич мозга». Лентяи оборачивали этот случай в свою пользу. «Видите?» — говорили они. «Вот что значит работать, работать, работать. Заработаешься, переутомишься, хватит!» Паралич мозга и был таков. Эти соображения высказывались в самых разнообразных кругах, но главным образом среди младших клерков и пайщиков, никогда не подвергавшихся именно этого рода опасности. Они все до единого заявляли, что до конца дней своих не забудут этого предостережения и будут вести свои дела так, чтобы избежать паралича мозга и прожить долгие годы на утешение друзьям. Но ко времени открытия биржи паралич куда-то стушевался, и зловещие слухи распространились по всем румбам компаса. Сначала они передавались в полголоса и не шли дальше сомнений, точно ли богатство мистера Мердля так велико, как говорили. Не представится ли временного затруднения реализовать его? Не приостановится ли даже на короткое время, например, на месяц или около того, платежи удивительного банка? Чем громче раздавались слухи, а они становились громче с каждой минутой, тем более грозный характер принимали. Откуда взялся мистер Мердель? Каким путём поднялся из ничего на такую высоту? на Этого никто не мог объяснить. Вспомнили, что он был в сущности грубой невежда, что он никогда никому не взглянул прямо в глаза, что доверие, которым он пользовался со стороны такой массы людей, было совершенно непостижимо, что у него никогда не было собственного капитала, что предприятия его были страшно рискованы, а расходы колоссальны. Мало-помалу к концу дня слухи приняли определённый характер. Он оставил письмо доктору. Доктор получил его. Завтра оно будет передано следователю, и громовой удар разразится над множеством людей, им обманутых. Масса людей всевозможных профессий и занятий разорены дотла его банкротством. Старики, прожившие весь свой век в довольстве, будут каяться в своём легковерии в работном доме. Легионы женщин и детей осуждены на жалкую будущность по милости этого чудовищного негодяя. Каждый, кто пировал за его пышным столом, окажется его соучастником в разорении бесчисленных семейств. Каждый раболепный поклонник золотого тельца, помогавший возвести его на пьедестал, должен будет сознаться, что лучше бы ему было служить дьяволу. И слухи, раздаваясь всё громче и громче, подкрепляемые всё новыми и новыми данными, подтверждённые вечерних газетах, превратились к ночи в такой страшный рёв, что, казалось, наблюдатель, взобравшийся на колокольню святого Павла, мог бы видеть оттуда, как воздух содрогается от имени Мердля и сопровождающих его проклятий. К этому времени узнали, что болезнь покойного мистера Мердля была попросту «клутовство и мошенничество», Он, предмет всеобщего и необъяснимого поклонения, почетный гость на перах великих мира сего, феникс, украшавший собой вечера великосветских дам, победитель сословных предрассудков, Укротитель аристократической гордости, патрон из патронов, торговавшийся из-за титула с главой Министерства околичностей, получивший за 10-15 лет больше отличий, чем их досталось за два столетия скромным благодетелям общества, столпам науки и искусства, за которых свидетельствовали их произведения, — Он — восьмое чудо света, новая звезда, за которой шли с дарами новые волхвы, пока она не остановилась над трупом в мраморной ванне и не погасла. Он был попросту величайший плут и величайший мошенник, какой когда-либо ускользал от виселицы.